В квартире шизофреника обычно царит беспорядок, отражающий беспорядок внутри владельца квартиры. Надлом создания шизофреников зачастую настолько явно проявляется в окружающем их хаосе, что многие из них приходят в конце концов к решению нанять домработницу. И наоборот, жилище человека, который анализирует поведение других людей, должно отличаться известной строгостью. Оно как зеркало прямолинейности ума привыкшего раскладывать информацию по полочкам, будто это обувь, отведенную ей в шкафу. Но квартира Ширко была образцом смешения двух этих стилей. Грязные кофейные чашки переполняли кухонную мойку, неглажные костюмы и галстуки лежали горой в углу ванной. Зато при виде чистеньких комнат можно было подумать, что здесь проживает мирное патриархальное семейство. Много фотографий, фотографий в рамочках. Горшки с цветами, в детской мягкие игрушки, желтые обои, поверху фриз с резвящимися дельфинами. На полудетской рельсы великолепной модели железной дороги. По рельсам идут старинные поезда с паровозами, а по обочинам чего только нет. И домики, и деревья, и фабричные здания, и виноградники, и реки, и горы. Первое, что сделал Ширко, вернувшись два часа назад из Руана, снова вдохнул жизнь в миниатюрный мир, потребовавший от него когда-то сотен, нет, тысяч часов раскрашивания, склеивания, монтаж. Паровозики, весело посвистые, время от времени выпуская из труб струйки ароматного дыма, с добавкой когда-то накапанных им в резервуары духов жены его Сюзанны, побежали по рельсам. Жени, не роняя своего достоинства, сидела посреди всего этого великолепия. Вот она улыбнулась, и полицейский обрадовался тому, что она рядом. Когда девочка решила уйти, Шарко поднялся и снял со шкафа пыльный чемодан. Стоило откинуть крышку, по комнате разлились запахи прошлого. Такие печальные, ностальгические, что сердце Франка болезненно сжалось лететь в Каир надо завтра утром из Орли египетскими авиалиниями. И черт бы их побрал эконом-классом. Было договорено, что прикрепленный к французскому посольству полицейский комиссар встретит его в аэропорту. Ширко зашел в сеть, посмотрел, какая погода в Каире. Небесный жар сжигает страну. Настоящая баня. Не такое делам не поспособствуют. Он положил в чемодан легкие однотонные тенниски, одни плавки, другие вдруг понадобятся. Две пары фланелевых брюк и бермуды. Не были забыты ни магнитофон, ни сос-коктейль, ни засахаренные каштаны. Ни игрушечный паровозик с прицепленной к нему черной вагонеткой для дров и угля. Телефон зазвонил в ту минуту, когда он захлопнул чемодан, заполненный только наполовину. Надо же было оставить место для подарков. Это Леклярк. Ширкола, улыбнувшись, нажал на кнопку «Ответить». Пара блоков египетских сигарет, бутылку египетского виски, название которого даже и не припомню, а Рома-курильницу для Кати, и что еще ты попросишь провести? Картонную пирамиду? У тебя есть еще время подъехать на Северный вокзал?» Комиссар посмотрел на часы. Половина седьмого. Обычно всем он ужинает, почитывая газетку или разгадывая кроссворд. И не в его правилах отказываться от своих привычек. «Нет, не так. Терпеть он этого не может». «Смотря зачем...» Одна коллега из Лизки и судебной полиции хотела бы с тобой встретиться. Она уже едет сюда на скоростном поезде. Шутишь, что ли? По первому впечатлению это связано с нашим делом. Пауза. И какого же рода эта связь? Странная и неожиданная. Девушка позвонила мне по прямой линии и попросила встречи с тобой. Так что съезди-ка. Все-таки глянь, шутка это или всерьез? Одного с этой девицы точно роднит. Вы в оба в отпуске. Нашел, чем говорить. Ничего, себе отпуск. Ее поезд приходит в 19.30. Она блондинка, ей 37 лет. На ней синяя туника и короткие узкие бежевые брючки. Впрочем, она себя, тебя сама узнает. Видела по ящику. «Ты ж теперь у нас почти кинозвезда». Шарко потер пальцами виски. Прекрасно бы и без этого обошелся. Что еще о ней расскажешь? Остальное я тебе переслал мейлом. Получи, распечатай и собирайся в путь. Пока перед ним на мониторе были только электронные авиабилеты. Есть начальник. Слушаюсь начальник. Скажи, а сам-то ты тоже считаешь, что мне в Каире хватит двух неполных дней? Немаловато, а? Местные власти не хотят, чтобы ты оставался там на более долгий срок. А мы обязаны играть по правилам. Но какого черта ты посылаешь в Египет именно меня? Знаешь же, что в играх по правилам я не силен. И потом, вдруг, вдруг я сорвусь. Ты же помнишь, ну, зеленое пятно в моем мозгу. И именно тогда, когда в твоем мозгу появляется это зеленое пятно, ты лучше всего соображаешь. Точно болезнь делает стоит башкой нечто такое? Я бы сказал, она начинает варить с удвоенной силой. И ты ловишь на лету вещи, которых никто другой даже и не заметил бы. Сказал бы ты это лучше все это нашему с тобой общему, общему шефу? Может, он проникся бы ко мне большим уважением? Чем меньше мы ему скажем, тем лучше для нас. Да. На самом деле это называется Old Stack. Что это? Что-что? Египетская виски. Запиши, черт возьми, если не способен запомнить. А Кате купишь самую дорогую курильницу для благовоний, какую только найдешь. Хочу ей сделать подарок получше. Как она, кстати? Давненько не виделись. Надеюсь, она не очень на меня сердится и. и не забудь крем от москитов, иначе загрызут. Леклерк повесил трубку так, будто хотел прервать ставшему неинтересный разговор. Четверть часа спустя Шарков был уже в скоростном метро на станции Бурларен, где, устроившись на ближайшем свободном сиденье, погрузился в чтение распечатанных на принтере листков. Короткой справки, присланной ей начальником, Люси Эннебель не замужем. Две дочери Отец умер от рака легких, когда ей было 10 лет. Мать – домохозяйка. В начале 2000-х бригадир в Дюнкерке. Отвечала там за всякую писанину, тем не менее была подключена к зловещему делу под названием «Комната мертвых», которая поставила тогда на уши весь северный регион. Шарко прекрасно знал, какой долгий путь надо было в те годы проделать бригадиру, чтобы стать офицером судебной полиции. И не очень понимал, как обычное конторское служащее ухитрилось вырасти в руководителя подобной «облавана» шайку. Как тогда говорили психопатов и ритуальных убийц. Какие внутренние силы тянули эту мать семейства на другую сторону. Так, потом ее перевели в Лиль, где она стала лейтенантом судебной полиции в местном управлении. Отличная карьера. Можно подумать, девушка просто-таки рвалась в большой город, где, собственно, больше шансов натолкнуться на худшее. Что ж, пока безупречный послужной список. По словам непосредственного руководства, Эннабель настойчиво и педантично. Но при этом, чем дальше, тем сильнее проявляет склонность съезжать куда-то не туда. Лезет в любое пекло, не дождавшись подкрепления, постоянно ругается с начальством и имеет досадную привычку браться только за дела о жестоких преступлениях, предпочтительно убийствах. Еще Кошмарек, начальник управления полиции, где она служит, пишет об этой Энебель, что она энциклопедически образована, быстро входит в суть дела, проявляет себя в нем тонким психологом, но не всегда способна себя контролировать. Интересное досье. Шарко пошел дальше. Ему казалось, что он читает собственную историю. В 2006-м, пишут, она вроде бы пострадала. Долгая и ожесточенная охота за преступниками в бретонской глуши закончилась для нее тремя неделями отпуска по болезни. Официальный диагноз – переутомление. Но полицейский в своей среде называют это состояние депрессухой. Депрессия. Молодая женщина. Во всяком случае на бумаге, выглядела скорее крепкой и надежной, откуда даже тогда это внезапное сошествие в ад. Депрессия на тебя наваливается, когда ты расследуешь дело, задевающее тебя за живое, когда беда другого человека становится вдруг твоей собственной. Но что же в том деле могло казаться для нее таким личным? Шарко оторвал глаза от странички, привычно потер подбородок. Этой Набель было тогда чуть за тридцать, но тьма уже влекла девушку в такой степени, что стала управлять ее жизнью. А сколько было ему самому, когда он начал съезжать с катушек? Может, и гораздо раньше, чем она. И вот к чему это привело. Кто угодно, какой любой наблюдательный человек, мигов поняв ее полож... его положение, оценил бы ситуацию так. Этот тип накачан лекарствами, он стареет в одиночестве, стареет с печатью разбитой вдребезги жизни на лбу и болью пропитавшей каждую морщинку. В 19.20 он вышел к Северному вокзалу, не такой взмокший, как обычно. Июльские пассажиры – это не работяги, а туристы, более дисциплинированные и не так тебе липнущие в транспорте. Пульс Парижа в это время замедлен. Девятая платформа. Вокруг стоявшего неподвижно со скрещенными на груди руками Шарко бродили голуби. Воздух был убийственный, тяжелым. Парило нестерпимо, хотя одежду он выбрал самую, что ни на есть легкую. Желтая тенниска, бежевые бермуды, мягкие туфли на каучуке. Он ненавидел вокзальные перроны, аэропорты. Все места, способные напомнить о том, что люди каждый день расстаются. Позади него родители вели детишек к битком набитым поездам, отправляли на каникулы. Такая разлука не страшна. Она всегда хорошо кончается. После такой разлуки встреча еще радостнее. И вот только для Шарко день встречи не наступит уже никогда. Сюзанна, Элоиза. Прибывшие из лили -экспресс Выбросила себя плотную толпу пассажиров. Пестрота, разноголосие, грохот чемоданов на колесиках. Рядом Шаркоп, поднимая вверх таблички с именами, переминались с ноги на ногу таксисты. Он вытянул шею и сразу же увидел ту, кого встречал. Будто выключатель щелкнул. Люси шла к нему, улыбаясь. Маленькая, тоненькая, волосы до плеч, на вид хрупкая, Если бы не это почти виноватая улыбка, если бы не эта специфическая усталость, которая отличает полицейских от обычных людей, он, возможно, принял бы ее за провинциалку, явившуюся в Париж, искать сезонную работу. Комиссар Шарко, Люсейна Набелли из Рильского территориального управления судебной полиции. Рукопожатие. Шарко заметил, что большой палец ее руки оказался сверху. Так-так, значит, либо она хочет держать все под контролем, либо таким образом выражает безотчетное желание властвовать. Комиссар улыбнулся в ответ прежней коллеги. Скажите, а... Скажите, а нам на улице Солитер в старом городе еще существует? По-моему, продается. А вы урожайник севера? Продается? Жалко. В конце концов, все лучше исчезает. Да, корни у меня там, но это было так давно. Пойдемте в северный терминал. Не сказать, чтобы это кофе было привлекательнее других, зато оно прямо напротив. Покинув вокзал, они нашли себе местечко в синей тени на террасе кафе. Перед ними выстроились длинные разноцветные очереди такси, ожидающие пассажиров. Вокзал казался центром перемещения народов. Здесь роились и отсюда извергались белые, черные, арабы и азиаты. Шарко заказал себе белое пиво с ломтиком лимона. Люси, скинув наконец рюкзак, попросила принести перье. Новый знакомый произвел на нее впечатление, особенно внешне и стрижкой ежиком, и взгляд стреленного воробья, и стать. А еще чувствовалось в нем что-то сложное, неоднозначное, что-то неуловимое, чего не обозначишь словами. В общем, Шарко ей скорее понравился, но Люси попыталась этого не показывать. Мне говорили, вы специалист по анализу поведения преступников? Интересно, должно быть. Заниматься анализом поведения. «Давайте-ка прямо к делу, лейтенант. Сейчас уже довольно поздно. Что вы хотите мне сообщить?» Ну и тип. Прямолинейн, как удар в боксе. Люсия совсем еще не знала этого человека, но понимала. Шарко никогда ничего не даст, если ему это не возместится. «Впрочем, так ведь в их профессии всегда. Ты мне, я тебе». Она рассказала комиссару все с самого начала о смерти бельгийского коллекционера, о том, как был обнаружен анонимный короткометражный фильм о содержавшихся в нем порнографических кадрах и сценах насилия, о человеке с фиатом, который вроде бы ищет именно эту бобину. Шарко слушал совершенно бесстрастно. «Ну да, этот аналитик, который всякого небось навидался в жизни, из таких, кто всегда будто в панцире». Люси начала говорить о сегодняшнем загадочном разговоре с канадцем, но в это время официант принес напитки и она замолчала. Официант ушел. Я посмотрела в интернете все новостные выпуски за неделю. В понедельник утром на строительстве трубопровода были обнаружены тела, а вечером новость уже шла в эфир первым номером. Говорили о том, что поблизости Граваншона под землей найдено несколько трупов с отпиленными верхушками черепов. Она достала из рюкзака блокнот. Ширко заметил и то, что работает лейтенант Эннабель тщательно и аккуратно, и то, что она излишне азартна. Глаза полицейского никогда не должны сверкать. А ее взгляд, стоило заговорить о деле, выдавал излишнюю увлеченность. «Вот, я записала. В тот самый вечер, о котором мы говорим, репортаж о трупах со скрытыми черепами начался в 20.03 и закончился в 20.05. А в 20.08 старик Шпильман уже звонил в Канаду. Мне удалось извлечь из телефона данные о продолжительности разговора. 11 минут. То есть закончился он в 20.19. И примерно в 20.25 Шпильман погиб, стараясь достать с полки стеллажа Этот пресловутый фильм. А проверить остальные звонки Шпильмана вам удалось? Я еще не подключила делу свою бригаду. Пришлось бы слишком долго им все объяснять, а мне было важно прежде встретиться с вами. Почему? Люси положила перед собой мобильник. Потому что мой таинственный канадский собеседник перезвонит через четверть часа, и если я не смогу сообщить ему ни ничего вкусненького, на этом будет все кончено. «Вы могли бы связаться с бригадой по телефону. Просто вам приспичило видеть настоящего...» «Кого настоящего?» «Настоящего аналитика, профайлера, человека, который на этом собаку съел». Люси пожалуй, плечами. «С радостью простила бы вашему эго, комиссар, но ничего похожего. В общем, я все вам рассказала, теперь ваша очередь». Она действует прямо, открыто, не лукавит. Ширко нравилась тайная война, которую эта девица ему предложила. Тем не менее, Франку хотелось еще немножко подразнить. Нет, без шуток. Неужели вы действительно думаете, что я готов поделиться конфиденциальной информацией с каким-то незнакомцем из оленей страны? Может, предложить еще и развесить секретные данные в виде плакатов на автобусных остановках? «Как насчет формата А3?» Люси наливала в стакан воду из зеленой бутылочки. И было видно, что она сильно нервничает. «Живет так, как будто кожа у нее содрана», — подумал Шарко. «Послушайте, комиссар, я полдня добиралась сюда. Я выкинула почти сотню евро на билеты. И все это ради того, чтобы выпить в Париже перье? Один из моих друзей сидит сейчас в психушке из-за всей этой истории». Мне жарко, я смертельно устала, я в отпуске. А помимо всего этого, моя дочка в больнице. Так что, как бы я вас ни уважала, попрошу избавить меня от сомнительных шуточек. Шарков высосал сок из кружка лимона, наблизал пальцы. У каждого из нас свой геморрой, персональный. Некоторое время назад я оказался в отеле, где не было ванны. Думаю, это случилось в прошлом году. Да, точно, в прошлом году. И вот это была настоящая проблема. Люси казалось, что она спит и видит сон. Смотаться из Лили в Париж и обратно, только за тем, чтобы выслушав... выслушивать эту ерунду? Не пойму, какого черта я здесь. Может мне встать и уйти? По крайней мере, ваше начальство в курсе этой истории? Только что сказала вам, нет. Господи, да это Люсия Аннабель точно такая, как он сам. Широко попытался успокоить собеседницу. Вы здесь потому, что пытаетесь сейчас оставить свою жизнь за бортом. Фотографии трупов заняли в вашей голове место фотографий ваших детей, так? Бросьте все это, повернитесь на 180 градусов. Иначе с вами будет то же, что со мной. Вы останетесь одна среди толпы, сгорающей на медленном огне. Что за трагедии подвергли этого полицейского в такой мрак? Люси вспомнила кадры из новостей, где видела его рядом с траншеей, из которого и достали трупы. И жуткое впечатление, которое он произвел на нее тогда. Человека на краю пропасти. Мне хотелось бы вас пожалеть, но я не стану этого делать. Не в моих правилах распускать нюни. Ммм, мне кажется, во что он несколько выходит за рамки. Вам известно, лейтенант, что вы обращаетесь к комиссару? Простите, если я вас... Ей не хватило времени закончить фразу, зазвонил телефон. Люси посмотрел на часы. Для канадца вроде бы рановато. Глянул на экранчик мобильного, и все-таки это он. Номер звонящего начинался на 1514. Остановила мрачный взгляд на Ширко. Это он. И что мне теперь делать? Ширко протянул руку. Он стиснул зубы, вложил ей в ладонь свой мобильник и предвин. Она, стиснув зубы, вложила ему в ладонь свой мобильник и придвинулась поближе к комиссару, чтобы ничего не упустить из разговора. Комиссар нажал на кнопку Принять звонок, но не сказал ни Алло, ни да. И она услышала голос из Монреаля. Канадец начал почти грубо. «Ну, есть у вас информация?» «Я эксперт, которого вы, может быть, видели по телевизору. Тот, что был в зеленой рубашке. Тот, которого достали зной из Что-то информации, то да, информация у меня есть». Люси и Шарко обменялись взглядами. «Докажите». «Каким, интересно, образом...» сфотографироваться и отправить вам свой портрет почтой? Может, прекратим уже играть в прятки? Женщина из полиции, которая вам звонила, сейчас рядом со мной. Это несчастный за вас просоздала сотню евро на дорогу сюда, в Париж. Так что кончайте, темните и говорите, что вам известно. Нет, сначала вы. И это ваш последний шанс. Не скажете, может быть уверенный, я брошу трубку. Люси дотронулась до плеча Шарко, призывая его согласиться и вообще держаться поскромнее. Комиссар повиновался, но при этом бдительно следил за тем, чтобы не зайти в откровенности через чур далеко. «Мы обнаружили пять трупов. Жертвы массового убийства. Лица мужского пола и совсем молоды. Ничего нового вы мне не сказали. Я читал об этом и в иннете. Среди них один азиат. Когда произошло убийство?» От 6 месяцев до года назад. Теперь ваша очередь. Почему вы интересуетесь этим делом? Напряжение между толчками, в которых находились собеседники, было таким, что, казалось, даже тишина потрескивает. Потому что я сам веду по нему расследование. Уже два года. Два года? Кто он этот канадец? Полицейский? Честный детектив? И что, собственно, он расследует? Два года? Трупы найдены три дня назад, а зарыты самое большее за год до этого. Ну и что же тогда можно расследовать в течение двух лет? Расскажите мне о телах. Например, что с черепами? Люси не упускала ни словечка. Шарко решил чуть отпустить леску. Если хочешь, чтобы сделка состоялась, требуется... Порой идти на компромисс. Верхушки черепов аккуратно, очень аккуратно спилены. По всей видимости, медицинским инструментом. Глазные яблоки удалены из орбит. Ровно как и мозг. Он знал. Этот тип, находящийся на расстоянии 6000 километров отсюда, в курсе того, что тут делается. Люси со своей стороны сопоставила данные следствия с происходящим в фильме. В одном случае изъятые глазные яблоки, в другом ритуальные, похожие на отрезанную на коже в виде глаза. Она прошептала несколько слов на аналитику Тот кивнул и спросил микрофон: "Как связаны между собой обнаруженные в Нормандии трупы и фильмы из коллекции Шпильмана? Дети и кролики". Люси попыталась вспомнить, ничего не вспомнила и отрицательно покачала головой. «Какие дети и что за кролики?» – спросил трубку Шарко. «Что это значит?» «Дети и кролики – ключ ко всему. С них все началось, и это вам известно». «Ничего мне не известно. Что с них началось, черт побери?» «Что вы еще можете сказать о телах? Есть ли надежда опознать убитых?» «Нет. Убийца исключил всякую возможность это сделать». Кисти рук отрублены, зубы вырваны. Одно из тел сохранилось лучше. Там, на руках и бедрах, есть места, где кожа частично содрана. Причем самой жертвой. «Понятно уже. По какому пути пойдет следствие?» Шарко бы пробовал слукавить. «Об этом лучше спросить у моих коллег. Сам я официально в отпуске и вот-вот отбуду дней на 10 в Египет. Лечу в Каир». Люси в бешенстве замахала руками. Шарко подмигнул ей. «Каир? Значит, вы...» не до этого не могло дойти так быстро». «Вы... Вы... Это они...» Разговор оборвался. Шарко крикнул и в трубку. «Алло! Алло!» Но тщетно. Ответом была жутковатая тишина. Люси только что не прилипла к плечу комиссара. Широко ощущал запах ее духов, влажность кожи, но мужества толкнуть женщину у него не хватало. Все. Он положил мобильник на стол. Люси вне себя от ярости выпрямилась. Нет, такого просто не может быть. Это неправда. Ничего себе, комиссар. Отпуск в Каире. И что же мы теперь будем делать? Комиссар, заглянул в список принятых звонков, Записал в уголке салфетки последний номер. Сунул салфетку в карман. «Мы?» «Да, вы, я. Каждый исполнит сольную партию или все-таки станем есть из одной кормушки?» «Комиссар не ест из кормушки лейтенанта». «Прошу вас, комиссар, пожалуйста». Шарко пригубил пиво. «Оно прохладное. Может в мозгах прояснится». Положительно, день выдался какой-то особенно насыщенный эмоциями. Ладно. Сделаем так. Вы каким-нибудь образом отделайтесь от этого реставратора фильмов и передадите бобину в научную лабораторию. Экспертам. Вы подключите к этому делу свою бригаду. Пусть ваши ребята со своей стороны разберут кино по косточкам. Попросите их и мне прислать копию. Кроме того, пусть они свяжутся с бельгийцами, и те проведут обыск в доме Шпильмана. Нам абсолютно необходимо узнать, кто такой этот канадец, который только что не захотел со мной говорить. Люси кивнула, думая, как бы не рухнуть подсвалившаяся на нее кучей дел. А вы, вы-то сами, что собираетесь делать? Шарко минутку поколебался, потом стал рассказывать о полученной от полицейского по имени. Махмуд Эбд Аль Аль в телеграмме о трех завеченных каирских девушках со спильными, как и у этих во Франции, черепами. Люси глаз с него не сводила, ловила каждое слово. Дело все больше и больше ее захватывало. Он сказал, «Вы – это они», добавил Шарко. И слово «они» подтверждает мою догадку. Убийца, которого я ищу, Действовал не в одиночку. Был хирург. Это он так чистенько отпиливал верхушки черепов. И был палач. Тот орудовал топором. Комиссар подумал еще немножко. Потом подтянул Люси свою визитку. Люси ему свою. Шарко сунул ее карточку в карман, добил пиво и Встал. «До того, как я еще, наконец лягу, надо еще раздобыть какие-нибудь противомоскитные средства. Для меня сказать, я не веношу москитов, значит ничего не сказать. Я их ненавижу больше всего, что ненавижу на этом свете». Люси изучила визитную карточку Шарко, перевернула ее. С обоих сторон было совершенно пусто. «Но... найдешь кого-то однажды, найдешь его всегда». Держите меня в курсе. Шарко положил на столик, числящуюся в счете сумму, не сантимом больше. Протянул Люси руку, но не дал ей в момент -по и занять привычную позицию. Я переместил свой большой палец так, чтобы тот оказался на ее пальце. Люси скрипнула зубами. Отличная игра, комиссар. 1-0. Все называют меня Шарк, а не комиссар. «Простите, но понимаю, у вас не получится. В таком случае, хорошо, пусть будет комиссар. Пока». Он улыбался, но Люси уловила во взгляде темный глаз нового знакомого что-то бесконечно грустное. А тот развернулся и двинулся в сторону бульвара Мажента. «Комиссар Шарк!» — крикнула ему вслед молодая женщина. Шарк остановился. «Что?» «Там, в Египте! Берегите себя!» Он кивнул, перешел на другую сторону и исчез за дверью северного вокзала. А у Люси крутилось в голове одно единственное слово – «Одинокий». Все, что осталось от этой встречи. Одинокий, чудовищно одинокий человек. И раненый. Как она сама. Люси снова взглянула на белый прямоугольничек, который так и держал в руке. Улыбнулась, положила его на стол и написала по диагонали на одной из единственно чистых сторон. «Франк Шарко, он же Шарк». Легонько погладила пальцами буквы этого имени. Звучит твердо, резко. Франки были германским племенем. Странный человек. Медленно по слогам она проговорила. «Франк Шарко». «Шарк» по-английски акула. Она положила карточку в бумажник и в свою очередь встала. Горячее красное солнце опускалось на столицу Франции и готова было вот-вот поджечь город. Далиля ехать и ехать, 250 километров, которая уж раз работа в полиции загоняет ее так далеко от семьи, от дома.